Глава тринадцатая. «Марат и Ольга Аргентовы!» объявляет ведущий по телевизору. «Я смотрю какое-то модное шоу. Моя сестра пару раз там появлялась. Но тогда она блистала только обручальным кольцом и рассказывала о своем загадочном и невероятно успешном женихе. Самый богатый человек области и красавица-блогер. Идут под руку. Оля прижимается к нему. Улыбается ярко и ослепительно. Она идеальна для этой роли. Марат собран и спокоен, как всегда, минимум эмоций на лице. Сухарь. А я сижу на диване с мороженым на коленях, поглаживаю живот и даже не вытираю слезы, которые катятся по щекам. Они женаты, популярны, даже по телевизору показывают. Не знаю. Зачем я это смотрю? Чтобы сделать больнее? Поглаживаю живот. Не переживай, моя горошинка. Мы справимся. Нам никто не нужен. Отставляю мороженое. Хватит жрать эту гадость. Теперь я несу ответственность за две жизни, не только за свою. Много сладкого есть нельзя, но и нервничать тоже. А я не знаю, как еще справиться с эмоциями. Я всегда заедала стресс. Готовила и заедала. Сейчас даже готовить желание пропало. Хочется только валяться в постели и плакать. Я ходила в женскую консультацию, и мне сказали, что на учет ставят только с двенадцатой недели, а до этого у них беременность не считается таковой. Злобная врач даже сказала, «Часто бывают срывы». Так гадко прозвучало, даже в морду плюнуть захотелось. Сдержалась. Хотя я заметила, что стала более вспыльчивой, Может это и к лучшему. Слишком мягкий характер. Мне бы не помешало стать более жесткой, особенно сейчас. Выключаю телевизор. Что там нужно делать беременным? Правильно питаться и прогулки на свежем воздухе? Быстро одеваюсь. Немного расстраиваюсь от мысли, что скоро придется покупать новую одежду. А еще столько всего надо малышу или малышке? Моих сбережений явно не хватит. Идти к родителям на поклон. «Не вариант. Нужно что-то придумать. Сейчас я неплохо зарабатываю, могу даже откладывать. Но все, что я смогу, это на первые полгода жизни после родов. А что потом? Как работать с детем на руках?» С этими мыслями иду по парку. Думаю, анализирую, ищу варианты. Я смогу. Обязательно справлюсь. «Полина!» — слышу свое имя. Оглядываюсь по сторонам. Не вижу знакомых лиц. «Полина!» Ко мне подбегает мужчина, блондин. Высокий, привлекательный. Кажется, я его уже видела, но не могу вспомнить, когда. «Простите, Полина!» Надеюсь, не напугал. Он протягивает руку, чтобы поздороваться. «Меня зовут Павел. Мы можем с вами поговорить?» «Меня зовут Павел», повторяет мужчина, когда мы идем по аллее парка. Я друг вашей сестры. Думаю, если вы ее друг, то мне враг. Нервно смехаюсь и инстинктивно кладу руку на живот. У нас сложные отношения с сестрой. Она вас послала? На самом деле она не знает, что я тут. Мужчина опускает взгляд на мой живот. Вы заболели? Не сварение, натянуто улыбаюсь. Так зачем вы меня нашли? Я думаю о том, как он это сделал. Кто ему сказал? «Оля? Но зачем?» спрашивает Паша. «Вроде я могу знать такие подробности. Я не только друг сестры, но и партнер Марата Аргентова. Насколько я понял, у вас были отношения. Я бы назвала это недоразумением, а не отношениями. Прости, Горошенко, но твой отец — недоразумение. По-другому сказать не могу. Но ты — мое счастье и радость. Но обещаю, что когда ты родишься, мы не будем плохо говорить о папе. Его нет, и все. Есть ты и я. Мы справимся. Самое главное, что я тебя люблю и хочу о тебе заботиться. Ты будешь самым счастливым малышом или малышкой. Оля назвала эти отношения совершенно другим словом, говорит Павел и как-то загадочно ухмыляется. И как? Измена. Павел бросает косой взгляд. Я стараюсь сохранять самообладание. Он явно хочет проверить мою реакцию. Неужели его Марат подослал? Павел, вы о чем поговорить хотели? Явно не об этом. Чувствую слабость и предлагаю сесть на лавочку. У меня были отношения с вашей сестрой. Он смотрит на меня в ожидающе. И? Мы были любовниками. Марат об этом узнал. Он оставил меня без работы. Ольга со мной рассталась и вышла за Марата. А мне до этого какое дело? Не понимаю я, хотя сердце скачет, как бешеное. Оля не осталась с Павлом, хотя я помню, с какими глазами она бежала к нему навстречу. Может, не к нему? Я от сестры могу ожидать уже что угодно. Хочу отомстить им обоим, скалится Павел. А я тут при чем? Мстите на здоровье, я просто хочу про них забыть. Полина, а вы не хотите заработать? Хорошо заработать. Вам просто нужно мне кое в чем помочь. У меня есть работа. Я не о том. Конечно, вы независимая девушка, и я уверен, что зарабатываете сами. Но я хотел вам предложить кое-что. Павел говорил мягко и очень любезно. Я бы даже сказала слишком любезно. Мне он не нравился. Весь такой холеный. Волосы лежат идеально, костюм как под него шили. Марат тоже был ухоженный, но в нем чувствовалась мужественность, а Павел казался слезняком. Такой неприятный, липкий взгляд, а еще держится нервно, подергивая плечом. И что моя сестра в нем только нашла, не понимаю. — Что вы от меня хотите? Я подавила желание погладить живот. — Мне нужно, чтобы ты встретилась с Маратом. «Не поняла?» – я усмехнулась. «Встретилась и провела время. Ну, ты же взрослая, понимаешь, о чем я?» Марат Аргентов Оля опять собиралась слишком долго. Потер переносицу, поднял взгляд. Пробежала мимо в одних трусах. Безразлично. Красивая фигура, ухоженная, а эмоций не вызывает. Она мне даже противна. Наигранно смеется и улыбается так, словно я не знаю, насколько она мерзкая. И как ей только удается постоянно носить маску, изображать из себя кого-то. Делает вид, что мы настоящая пара. Может, ее проверить у психотерапевта? Похоже, она начала верить в собственную ложь. Она не улетела с Павлом. Не улетела тогда, когда узнала, что у него нет денег. Конечно, они есть... Но ее не устроила сумма, да и Павел не стремился покрывать ее долги. Ольга не дура, хоть и любит выглядеть таковой. Она умеет много зарабатывать, хорошо делает рекламу. Вот только бы не ее пагубная привычка тратить больше, чем она может себе позволить. Так мы и познакомились. Она делала рекламу для моего бренда, получила деньги, а потом оказалось, что их не хватает покрыть долги. Тогда я даже ей заинтересовался. Привлекательная, с крепкой задницей, и по ее неоднозначным намекам сразу стало ясно, что она из тех женщин, которые идут в постели на эксперименты. Мне нравятся такие, для развлечения. Хорошо, что она вовремя показала истеричный характер. Я понял, что не хочу с такой заморачиваться. Вовремя, но не слишком. Тогда мы пошли на сделку. Она – фиктивная жена, красивая, ухоженная и умеет вести себя так, как мне это необходимо. Перед журналистами, на благотворительных вечерах я купил себе помощницу, можно и так сказать. Такой был план, пока не появилась Полина. Я думал, что все разрулил. Паша соли улетает в закат, а я доберусь до девочки. Хотел отложить вопрос с необходимостью брака. Но Оля оказалась той еще тварью. Пошла на шантаж. Она просто еще не знает, что я делаю с шантажистами. Поиграть захотела? Мало не покажется. Она явно не понимает, во что уляпалась. Я почти готова. Ольга снова пробегает мимо меня в белье. Кокетливо улыбается. Соблазнить хочет? Идиотка. Да у меня не встанет на эту тварь. Мы недолго? Оля выходит ко мне уже в платье и надевает сережку на ухо. «Я хотела потом еще поужинать. Тут недалеко открыли отличный итальянский ресторан. Поможешь мне с молнией?» Поворачивается спиной. Молния расстегнута, открывает белоснежную спину. «Нет», — говорю кратко, встаю с кресла и иду на выход. «Что значит нет?» удивляется Оля. «То и значит. Застегивай сама свою чертову молнию. Ужинать я с тобой не пойду. Идем на благотворительный вечер, а потом у меня дела». «Какие это дела?» – фыркает Оля. «К ней поедешь, да? Ты еще с ней спишь?» «Прекрати эту неуместную сцену ревности. Ты меня утомляешь. Жду в машине». «Ты не будешь с ней!» – надрываясь, кричала Оля. «Послушай меня!» – быстро подошел к ней и схватил за руку, которую она занесла, чтобы треснуть меня. «Я буду с той, с которой захочу. Ты просто девка!» которую я купил для выполнения роли. Роли жены. Это временно, детка. Я могу? Ты можешь! Кивнул. Захотелось ее встряхнуть. Никогда не бил женщин, но эту придушить готов просто. Ты можешь отправить документы, и меня посадят. Но знаешь что? Даже так. Я потом выйду. А что будет с тобой? Будешь прятаться по подворотням и бояться оглянуться? Ты еще жива только потому, что Полина твоя сестра. Она бы не пережила, если бы ее сестру нашли в сточной канаве. Из-за нее, да? Ну что она делает лучше, чем я? У нее потекли слезы. Неужели она ревнует? Не поверю, что у такой твари ко мне чувство. Нет, это другое. Она бесится, что выбрали не ее, а ее сестру. Все! Склоняюсь над ее ухом и говорю так. Чтоб ее проняло от ненависти. В ней все прекрасно. Она великолепна. А ты — пустое место, достойное только брака по расчету. Отталкивай в сторону и быстрым шагом иду в машину. Мои люди найдут, где она спрятала документы, и тогда этому фарсу конец. Полина. Я сбежала от Павла. Вот именно, сбежала. Вскочила на ноги, И понеслась, как сумасшедшая. Он, наверное, подумал, что меня оскорбило его предложение, что, конечно, правда, но убежала я по другой причине. Меня начало тошнить. Причем не так, как это бывает, когда съешь что-то несвежее или выпьешь лишнее. Это была как волна, которая прокатывалась по телу, вызывая дрожь и липкую прохладу. Как только я покинула парк и остановилась у ближайшей подворотни, то меня стошнило. Причем так сильно как никогда раньше голова кружилась а ноги ослабели щеки неприятно щипала и била озноб ну привет токсикоз раненько ты в гости пришел медленно доплелась домой сделала пару глотков воды и упала на диван после пары часов сна мне стало значительно лучше еще накатывала легкая тошнота но такого ужаса как в парке уже не было из головы не выходили слова павла встретиться с Маратом. Хуже придумать нельзя. Но вот деньги, они мне очень нужны. Мне и малышу. Конечно, я могу делать вид, что гордая и самостоятельная, но реальность, она бьет по голове молотком. Необходимость в расходах не дает мне шансов сохранить гордость. Я смогу собрать минимум, но нужен запас. Вдруг понадобятся дополнительные анализы, консультации врача, Ладно, я слишком рано забегаю вперед. Пока у меня еще маленький срок, то все, что я могу, это как можно больше заработать денег, чтобы отложить. Ситуация не безвыходная, но я совершенно не хочу оказаться на улице с малышом на руках. К вечеру я чувствовала себя отлично. Даже сделала уборку дома и приготовила еду на несколько дней вперед. Снова хотела лечь спать, когда зазвонил мой телефон. Это была сестра. Несколько секунд пялилась на телефон, не решаясь ответить. «Алло!» – прочистила горло и добавила. «Привет!» «Ну, привет!» – ответила Оля. «Поговорить надо!» «Снова поговорить!» Устала опустилась на диван и погладила живот. «Оль, я очень устала!» «Ты мне жизнь чуть не испортила! И потом...» «Так, ладно, давай через час в той кофейне!» «Это теперь далеко от меня!» Я живу в другом районе». «Точно! У тебя же нет машины!» Оля сказала это таким тоном, будто я живу в лачуге под мостом, а она в замке напротив. И моя лачуга портит ей вид из окна. «Давай в той гостинице, где ты останавливалась. Буду ждать тебя в лобби через час. Кладу трубку, чтобы она даже фыркнуть не успела. Не хотела ее видеть. На сегодня мне и так гостей хватает. Но я подумала о том что сейчас у меня нет живота. Я могу с ней встретиться. Через несколько месяцев будет сложнее. Оля — это последний человек, который узнает о моей беременности. Когда ребенок родится, то скажу, что это была случайная связь, и мы расстались с отцом. От этих мыслей во рту появилась неприятная горечь вранья. Ребенка еще нет, а я уже обрекаю его на безотцовщину. Но я не могу представить, что приду к Марату и скажу, что беременна. Что будет потом? Он силой заставит меня сделать аборт? Ни за что. Не позволю ему. Оля сидела в лобби. Обручальное кольцо на ее пальце так сверкало, что я заметила его, как только вошла в помещение. Стиснула зубы. Зависть? Конечно. Не нужно отрицать. Она ведет себя как дрянь и получает то, что хочет. Так было всегда. Я, как сестра, закрывала на это глаза и считала плохим характером. «Привет!» – сажусь напротив, стараюсь выглядеть расслабленно. Надеюсь, тошноты не будет. «Ты видела Марата после свадьбы?» – спрашивает Оля сразу в лоб. «Нет», – отрицательно качаю головой. «Я узнаю, если видела», – рассматривает ноготочки, выкрашенные валый цвет. «Нечего узнавать. Ты для этого меня позвала?» Узнать, гуляет ли от тебя твой новоиспеченный муж? Стараюсь подражать Ольге, когда говорю. Она ко мне с презрением, и я также. Мы ребенка планируем, — натянуто улыбается. Марат хочет двух. Врешь. Он даже не спит с тобой. Иду в вабанк. Я знаю, что у тебя другой. Не надо мне сейчас рассказывать, что брак по любви. Ты сама говорила, что он фиктивный. — Мы провели с Маратом время и поняли, что у нас есть чувства, — сочиняет Оля. — Все еще сложно, но у нас семья. Смотрю, как она врет, и прозреваю. — Она же всегда такой была. Всегда. И как я раньше не замечала. Эти притворные взгляды, льстивые улыбочки. Вот дрянь. — Совет да любовь, сестричка. Стою и собираюсь уходить. «Если я узнаю, что ты с ним виделась, то что?» Оборачиваюсь, даже смотреть на нее противно. «Оля, не угрожай, если не знаешь, что будешь делать». «Полина?» Я слышу, как меня окликают. Медленно оборачиваюсь. Мне пришлось ехать в родной город, чтобы встать на учет в женскую консультацию, потому что злобная тетка в регистратуре сказала, что на учет становится только в женской консультации по месту прописки. Полина! «А что ты тут делаешь?» Ко мне подбегает женщина лет 50. Я не сразу ее узнаю. Все-таки не виделись три месяца. «Ангелина Марковна, добрый день». Поправляю свободную толстовку. Живота еще не видно. Но мне страшно, что она узнает. «А ты тут какими судьбами? Может, кофейку?» «Не пью кофе, спасибо. Я спешу. Хочу скорее уйти от этого здания». «А ты тут зачем?» Я видела, как ты из больницы вышла. На УЗИ ходила. Обычное, плановое УЗИ. Иду по тротуару, показывая всем видом, что я не хочу общаться. А давай я тебя подвезу? Ангелина Марковна, спасибо за предложение, но я спешу. Пытаюсь пойти быстрее, но у меня с утра прихватывает низ живота, поэтому не получается. Ангелина Марковна отстает. оглядываясь через плечо, натянуто улыбаюсь и прощаюсь а женщина продолжает стоять и смотреть мне вслед. Не нравится мне это. Перехожу дорогу, снова оборачиваясь и вижу, как женщина заходит в здание больницы. Надеюсь, там она ничего не узнает, хотя не удивлюсь, если найдет лазейку, а потом скажет Марату. Хочется побежать и остановить ее или бросить все. Пусть будет, как будет. Не выдерживаю, иду обратно. По дороге снова прихватывает живот. Врач сказала, что мне нужно ходить медленно, а еще лучше, больше лежать. Но это не с моей работой. Я сижу весь день, хоть и стараюсь разминаться и двигаться в перерывах. Пришлось рассказать о беременности Илоне. Она пошла на уступки и даже сделала перерывы побольше между записями клиентов. Я быстро поднялась по ступенькам, открыла дверь и буквально столкнулась с Ангелиной Марковной. «Ты беременна!» Женщина ткнула меня пальцем. «Нет, нет!» Я отрицательно покачала головой и начала отступать назад. «Ребенок Марата?» «Никакого ребенка!» «Покажи УЗИ!» Женщина наступала. «Ангелина Марковна, я вас прошу Ситуация сложная. Не говорите ничего. Никому!» «Умоляю!» «Я никого не трону. Сама все решу». «Что значит решишь? Ты аборт делать собралась?» «Конечно нет!» «Точно?» Недоверчиво смотрит женщина. «Марат в курсе?» «Конечно нет. И вы не говорите». «Как не говорить?» «Вот так. Он женат. Вы забыли?» «А, на этой». Она машет рукой, а затем хватает меня под локоть и тащит по ступенькам вниз. «Какой срок? Мальчик или девочка?» «Двенадцатая неделя. Для Пола еще рано. И я не хочу узнавать. Узнаю после родов. Козерог будет. Это хорошо. Точно, мальчик. Я прям чувствую». Ангелина затаскивает меня в ближайшую кофейню. «Тебе надо поесть, а заодно все мне расскажешь». «Я не могу есть, у меня работа через три часа, а еще нужно доехать». Останавливаюсь и забираю свою руку. «У меня правда нет времени. Это мой ребенок и только мой. Мне ни от кого ничего не надо. Если вы скажете Марату, то я буду все отрицать». «Понятно», – женщина поджимает губы и будто раздумывает. «Это ребенок Марата?» «Нет», — голос дрожит. Встречалась с парнем, мы разошлись. «Не буду тебя задерживать», — слышу ехидство в ее голосе. «Если вы или Марат будете меня искать, то я уеду, и вы меня не найдете». Быстро ухожу, стараясь не трястись от страха. «Конечно, она ему скажет. Обязательно скажет. Не умолчит. Я и правда хочу уехать, но понимаю...» что даже недалекая поездка не втискивается в мой бюджет. Я только начала откладывать, а скоро вырастет живот, и работать будет сложнее. С малышом на руках так вообще нереально. Уже в конце рабочей смены звонит мой телефон. Номер незнакомый. Алло. Отвечаю и понимаю, что еще никогда так не желала, чтобы это оказались телефонные мошенники. Полина, это Геля. Я поговорила с Маратом, говорит женщина, и я проклинаю ее последними словами, но только мысленно. Я буду все отрицать. А он настаивает на аборте. Давай по-хорошему решим этот вопрос. Я скоро приеду.